Он не был особенно беден, так что это не от бедности. И болен не был. Недели две тому назад Липшиц его видел. Но он хотя бы работал. Он все время писал, но не печатался. За последние лет десять у него ни строчки не опубликовали, сказал Липшиц. Но это со многими так. Чтобы только из-за этого вряд ли и ничего не оставил, ни письма, ни записки, ничего. Висел на люстре. Лицо синее, язык вывален, глаза раскрыты, и мухи по ним ползают. В общем, довольно жуткая картина. Эти глаза липшутся, передёрнуло. Самое скверное, Джесси обязательно хочет с ним попрощаться. А где он сейчас? В похоронном бюро. Их тут называют «фунера», «хоум», «дом упокоения». Звучит как. Трупы там прихорашивают. Еще не бывали в этих заведениях непременно сходить. Американцы — народ молодой, они не желают признавать смерть. Своих мертвых они гримируют, будто те просто спят. А многих и бальзамируют. Если он будет накрашен, Джесси, может, и не... Я не договорил. Вот и мы так подумали. Но у Теллера это почти невозможно скрыть. Столько грима просто не бывает. Да это и слишком дорого. Смерть в Америке ужасно дорогая штука. Не только в Америке, — проронил Рипшиц. Но только не в Германии, — сказал я. «Во всяком случае, в Америке это очень дорого. Мы и так выбрали самое скромное похоронное бюро, и все равно, даже по самому дешевому разряду, это обойдется во много сотен долларов». «Будь у Теллера такие деньги, он бы, глядишь, и не повесился», — мрачно заметил Липшиц. «Может быть...» «В комнате, где у Джесси висели фотографии, я заметил перемены». Теллера уже не было среди живых. Его фото переехало на противоположную стену. На нем, правда, еще не было траурной рамки, но к обычной золоченой окантовке Джесси уже прикрепила траурную вуаль черного тюля. Теллер улыбался от этого странного обрамления и выглядел лет на пятнадцать моложе. Фотография была чуть ли не юношеская, и само это фото и траурная вуаль Все было нескладно, но даже в этой нескладности чувствовалась боль, и боль неподдельная. Вошла Джесси с подносом, и из кофейника с цветочками стала разливать кофе по чашкам. — Вот сахар и сливки, — объявила она. — Все принялись за кофе. Я тоже. — Похороны завтра, — сказала она мне. — Ты придешь, если смогу? Все его знакомые должны прийти. Голос Джесси взволнованно зазвенел. Завтра в половине первого. Мы специально так выбирали время, чтобы мог прийти каждый. Я приду, Джесси, само собой. Ночью я проснулся как от толчка. Я не сразу понял, где сон, а где явь. И включил свет, чтобы поскорее избавиться от наваждения. Это был не тот обычный эмигрантский сон, Какие видишь часто, Когда АССОВцы гонятся за тобой по пятам, Потому что ты, по глупости, перейдя границу, Вдруг снова в Германии, И вокруг одни убийцы, И деться некуда, и... От таких снов просыпаешься иной раз, И с криком, Но это нормальные сны отчаяния, Сны про западню, Куда ты угодил по недосмотру и легкомыслию. Достаточно вытянуться на постели, увидеть в окне красноватый мрак ночного города, чтобы понять, ты спасен. Этот сон был совсем другой. Невнятный, тягучий, склеивавшийся из нескольких кусков, какой-то гибельный, тоскливый, рыхлый и неотвязный без начала и конца. Мне снилась Сибилла. Она беззвучно кричала что-то. Я пытался подойти к ней но уже по колено увяз в липкой густой мешанине из смолы, грязи и кровавых сгустков. Я видел ее глаза, в страхе устремленные на меня и кричавшие мне без слов «Беги, беги!», а потом «Помоги, помоги!». Глава четырнадцатая Реджинальд Блэк послал меня к Куперу, тому самому, что купил у нас Дега. Надо было повесить у него картину. Посмотрите на его апартаменты. — Вам будет интересно взглянуть, — заметил брэг Там вообще много интересного. Только обязательно возьмите такси. Рама у танцовщицы хрупкая и, к тому же, подлинная. Купер жил на десятом этаже дома на парк-авеню. Это были двухэтажные апартаменты с выходом, в расположенный на крыше сад. Я ожидал увидеть слугу, Но Купер меня встретил лично, по-домашнему и без пиджака. — Входить, входите, галантно, — пробасил он. — Торопиться не будем. Эту прелестную зелено-голубую даму надо разместить с толком. — Хотите виски? — Или лучше кофе? — Спасибо, кофе с удовольствием выпью. — А я виски. — В такую жару это единственно разумное решение. Я не стал ему возражать. В квартире было очень прохладно. Здесь царила искусственная, слегка отдающая могильной стылостью атмосфера, создаваемая воздушным охлаждением. Окна были плотно закрыты. Купер осторожно вызволил картину из бумаги. Я осмотрелся.